Двадцать. Ноа. На следующий день я проснулась раньше, чем привыкла за каникулы. Но у меня была веская причина. И я была очень взволнована. Стараясь не шуметь, я повернулась к Мэдди, которая спала рядом. Она спала так крепко, что я какое-то время просто наблюдала за ней. Такая маленькая. А во сне возится, как беспокойный зверек, что напомнило мне еще об одном человеке, который прямо сейчас спит совсем рядом. Ее маленькое тельце занимало почти всю кровать, и мне едва хватило места, чтобы пошевелиться. Я не хотела разбудить Мэдди, пока одевалась. Кроме того, еще не рассвело, и мне нужно было включить свет, чтобы собраться. Поэтому я осторожно встала с кровати и взяла ее на руки, зная, что она только пробормочет что-то во сне, а потом снова заснет. Ее маленькие ручки обняли мою шею, я вышла из комнаты, а она повисла как маленькая обезьянка. Я сомневалась, стоит ли относить ее в новую комнату, не хотелось, чтобы она испугалась, когда откроет глаза и не поймет, где находится поэтому я вошла в комнату Ника. Можно оставить ее там. Они будут спать рядом, а когда Мэди откроет глаза и увидит старшего брата, то будет чувствовать себя в безопасности. Я медленно открыла дверь, чувствуя себя очень неловко, вторгаясь в частную жизнь Николаса. Я бывала здесь сотни раз, спала с ним и просыпалась, обнимая его. Я поджала губы и выбросила эти мысли из головы. Нек крепко спал. Его тело занимало почти всю кровать, а в его комнате, как всегда, была кромешная тьма. Я оставила дверь открытой, чтобы хоть что-то разглядеть, и подошла, чтобы положить девочку рядом с ним. Когда я положила ее на кровать, Мэдди автоматически свернулась калачиком и начала сосать большой палец, уснув так же, как несколько минут назад в моей постели. Я закусила губу, внезапно занервничав. Натянула одеяло, чтобы укрыть ее. Николасу никогда не было холодно, он не включал отопления, а комната напоминала мне ледяное жилище. Когда я натянула одеяло, то не заметила, что оно наполовину запуталось у него между ног, И хотя я делала все очень медленно и без резких движений, Ник в полусне открыл глаза. Улыбка появилась на его губах, и я замерла на месте, будто он заморозил меня. Ник схватил меня и потянул вниз, усадив рядом с ним на кровать. «Что ты делаешь, Веснушка? Подсматриваешь за мной?» — спросил он, услышав, как мое сердце начало бешено колотиться. Прошел год с тех пор, как он в последний раз называл меня этим ласковым прозвищем. Он сел и без предупреждения поцеловал меня в губы. Это был невинный поцелуй, но я отстранилась, словно обожженная огнем. Затем Ник, казалось, пришел в себя, открыл глаза, огляделся, перевел взгляд сестры на меня и через секунду вздохнул и выругался. «На мгновение я подумал», — сказал он. «Я знаю», — оборвала я. Он понял, наконец, что произошло. «Я встала с кровати, желая исчезнуть. Я просто принесла к тебе Мэтт. Не хотела, чтобы, когда она проснется, никого не было рядом». Ник посмотрел на девочку, а затем снова на меня. «Подожди, что? Куда ты уходишь?» — спросил он, — стягивая с себя одеяло и проводя рукой по лицу. «Нужно сделать кое-что. Я не собиралась говорить ему, куда направляюсь. Мы это уже проходили». Николас хмуро кивнул, затем распахнул глаза, будто поняв что-то. «О, давай!» — слишком громко воскликнул он. «Шш!» — осекла я. «Ты разбудишь ее?» Ник встал с кровати, взял меня за руку и повел в свою ванную. Закрыл дверь и снисходительно посмотрел на меня. «Ты с ума сошла!» Он отпустил меня, стараясь скрыть смешок. «Отпусти! Не смейся надо мной, это традиция! Я люблю ходить за... Прими это!» Ник недоверчиво покачал головой. «Ты ненавидишь ходить по магазинам. Ты же жаловалась на мать, потому что она и в обычное время может потратить на это весь день. А в пятницу после Дня Благодарения... Ее просто не вытащить из магазина. А теперь объясни мне, почему». «Я уже объясняла тебе», — ответила я, собираясь уйти, но он остановил меня, загородив путь своим чертовым телом. Он улыбался. Николас улыбался, глядя на меня. Я была так поражена этой реальностью, что позволила ему удержать меня. «Это черная пятница». «Люди ходят по магазинам до поздней ночи, пьют горячий шоколад, магазины не закрываются», — сказал он, пытаясь имитировать мою речь. Я была удивлена, что он вспомнил те слова, которые я использовала, чтобы объяснить ему страсть ходить по магазинам в этот день. Но это было странно, учитывая, что это было два года назад. «Если ты знаешь, то зачем спрашиваешь?» — раздраженно ответила я. Ник покачал головой, все еще улыбаясь. «Я надеялся, что ты повзрослела и избавилась от той чепухи, которую называешь Рождеством». Хотя он обращался ко мне веселым тоном, слово «повзрослела» не ускользнуло от меня. Я вспомнила, что он сказал мне в своей квартире в Нью-Йорке, и почувствовала, как он начинает меня бесить. «Оставь меня в покое, ладно?» Я вышла из ванной до того, как он снова открыл рот. Иногда я забывала, каким придурком он мог быть. Через полчаса я спустилась на кухню, одетая в джинсы и белый свитер оверсайз. Хотелось чувствовать себя комфортно. «Черная пятница» — это сумасшедшие распродажи, а я была экспертом в этом деле. Несмотря на ранний час, через пять минут после того, как я сделала кофе, На кухне появились Ник и Мэдди. Оба в пижамах и с растрепанными волосами. Ник перекинул Мэтт через плечо, и она смеялась, когда он угрожал, что уронит ее. Увидев, что я сижу там, Мэдисон заставила брата поставить ее, подбежала и села рядом со мной. Я помогла ей взобраться на стул, а Ник пошел наливать себе чашку кофе. Я хочу то же, что и Ноа! сказала она, подпрыгивая и указывая на мой шоколадный пончик. Ник посмотрел на нее, нахмурившись. «Сначала измерь уровень сахара в крови, гномик», проинструктировал он, оставив перед ней небольшой прибор на столе рядом со стаканом горячего молока. Мэдди вздохнула, но сделала, как сказал брат. «Я наблюдала за ней, не веря, что в семь лет она делала это сама». Я посмотрела на Ника, который был занят взбиванием яиц, и почувствовала потребность что-то сделать. «Тебе помочь, дорогая?» — сказала я, хотя и не представляла, как измерить уровень сахара. «Я сама», — ответила девчонка, доставая из коробки полоску. Затем она достала прибор с ланцетом, чтобы уколоть себя, надела его на один из мизинцев, сжала верхнюю часть и по щелчку из ее кожи выступила кровь. С невероятным мастерством, которого она достигла, делая это примерно три раза в день с того момента, как у нее диагностировали заболевание, она наносила каплю крови на полоску, а затем помещала ее в аппарат. Через несколько секунд она вслух прочла свой уровень сахара. «Никаких пончиков, Мэтт, но у меня есть печенье и восхитительное яблоко» сказал Ник, беря свою чашку кофе, печенье и фрукты и садясь рядом с сестрой, которая смотрела на него с обиженным лицом. Я знала, что есть еще пончики и проклинала тот момент, когда мне захотелось съесть один в то утро. Я совсем не хотела вызывать зависть у бедняжки, поэтому взяла его со стола и выбросила в мусорное ведро. «Мне не нравится это печенье», запротестовала она, скрестив руки на груди. Ник посмотрел на нее со вздохом. «Это те, которые ты всегда ешь, Мэдисон. Эти тебе нравятся». не закричала она, вскакивая со стула с намерением убежать. Ник протянул руку и поймал ее. В этот момент в дверях появился Уилл, тоже в пижаме и хмуро глядя на сына. «Что за крики?» — спросил он, оглядевшись и пристально посмотрев на меня. «Ты куда-то собралась?» Я закатила глаза и обошла его, чтобы достать яйца, которые Ник оставил на плите. Положила их на тарелку и подала к столу, а Мэдди в изумлении посмотрела на отца. «Ешь свой завтрак», — приказал брат, усаживая ее обратно за стол. Уилл взял кружку и газету со стола и сел. Затем он понял, что мы трое, Ник, Мэди и я, выжидательно осмотрим на него. Уильям посмотрел на Ника, потом на меня, кивнувшую в сторону Мэдди, а затем его взгляд остановился на девочке, сидевшей прямо напротив него. <къем> сказал он, прочищая горло секунду спустя. «Как поспала Мэди? Девчушка положила печенье в стакан с молоком, Потом взяла его в рот и стала отвечать на вопрос. «Я спала с Ником и Ноа». Уильям чуть не подавился кофе. Он перевел взгляд с Ника на меня. «Что за черт?» — воскликнул он, ставя чашку на стол. Николас обменялся со мной взглядом и начал объяснять. Через несколько секунд Уильям кивнул, хмуро глядя на нас. Внезапно я почувствовала, что мне пора. «Я ухожу», — объявила я, хватая сумку и ставя чашку в раковину. Уилл посмотрел на меня, подняв брови. «Ты снова отправляешься в этот ад?» Николас ухмыльнулся из-за чашки с кофе, и мне захотелось швырнуть в него сумкой. «Да, Уильям, я пойду по магазинам и добровольно подвергну себя этому аду, потому что я мазохистка, понятно?» Раздраженно ответила я, Как раз в тот момент, когда появилась мама. Боже мой, я уже забыла, каково это — жить с родителями. «Держись подальше от потоков людей, Ноа», — посоветовала она, проходя мимо меня на кухню. Я покачала головой, пока искала в сумке ключи от машины. «Куда уходит Ноа?» — спросила Мэдди. «Я иду по магазинам, Мэтт», — ответила я, прежде чем кто-либо успел сделать... Еще один глупый комментарий. Девочка широко раскрыла глаза. «Я тоже хочу пойти за покупками!» — закричала она, удивив нас всех. Уильям посмотрел на нее поверх газеты. «Настоящая дочь своей матери», — сказал он сквозь тиснутые зубы, возвращаясь к чтению. Я весело улыбнулась, а Ник хмуро посмотрел на свою сестру ты слышал это ник Мэдди хочет пройтись по магазинам прокомментировала я смеясь ник посмотрел на меня своими светлыми глазами и повернулся к девочке нет мэд хочет пойти со мной на пляж да гномик мэдди наполнила легкий воздухом прежде чем ответить не -а! как приятно месть да ладно мэдисон ты сказала мне что хочешь научиться серфингу «Я ненавижу серфинг! Я хочу на Родео Драйв!» Мы все расхохотались, кроме Ника, который смотрел на девочку так, словно она превратилась в маленького монстра. «Ну, я ухожу», — сообщила я, выходя за дверь. Ник догнал меня как раз перед тем, как я вышла. «Ты же не думаешь, что я справлюсь с этим один?» — сказал он, глядя на меня недобрым взглядом. «Справишься с чем?» — спросила я, пытаясь не засмеяться. — Если мне придется провести день, ходя по магазинам с семилетней девочкой, ты будешь делать это со мной. — Я еду не на Родео-драйв, а в Беверли-центр, — ответила я, пожимая плечами с улыбкой на губах. Ник посмотрел на меня своими голубыми глазами, и я наслаждалась своей маленькой местью. — Я заеду за тобой в обед, Ноа. И тебе лучше быть там, когда я позвоню. Николас. И мы поедем со Стивом. Сегодня парковочных мест не найти. К тому же вернемся вместе. Я хочу поехать на своей машине. А я хотел заниматься серфингом и наслаждаться пляжем. А теперь из-за тебя мне нужно ходить по магазинам. Невозмутимо выпалил он. Через десять минут... Стив повез меня в один из крупнейших торговых центров города. Беверли-центр расположен в Беверли-Гроув, районе в центре Лос-Анджелеса, всего в десяти минутах от Беверли-Хиллз. Да, я пересекла весь город, чтобы попасть туда. И вдобавок ко всему, мне нужно было спешить, чтобы успеть вернуться с Ником и его сестренкой к обеду. Но Черная Пятница того стоила. Как всегда, творилось сплошное безумие. Куча товаров, очереди доходили до дверей магазинов, дети бегали туда-сюда, кто-то плакал, кто-то что-то ел, пачкая родителей и тех, кто был рядом. Мужчины и женщины, одетые в свою самую удобную обувь, сновали туда-сюда по магазинам, будто были на охоте на лис. Мне нравилось ходить одной, потому что никто не отвлекал меня. Кроме того, я была быстрой. Да, очень быстрой. Я умела в первые пять минут после входа в магазин понять, есть ли там что-то, что мне понравится или нет. Я не тратила время на примерку одежды. Если ничего не привлекало моего внимания, то я тут же разворачивалась и уходила. К двум часам дня я уже купила почти все рождественские подарки. В кармане зазвонил мобильный телефон, и я увидела, что Николас прислал мне сообщение. Буду через 10 минут. Отлично. Мое желание встретиться с ним было практически нулевым.